Я бы тоже хотел знать. Сказал Рован, запоздала, отвечая на вопросы Элиды. Нельзя сказать, что мы плывем быстро. Мы не знаем, как сообщаются между собой эти подземные реки и озера. Вряд ли здесь возможен кратчайший путь. Несколько дней мы еще точно проведем в подземельях. А если мы отправимся пешком по дорогам, нам понадобилось бы три недели. Пояснил Горель. Голубоватый свет придавал его волосам серебристый оттенок. Может, и целый месяц. Элида вертела кольцо у себя на пальце и думала, что скорее согласилась бы провести месяц под солнцем и звездами, чем плыть под темным подземельем, где ни ветерка. Но другого выбора у них не было. Анеид не предостерегала Элиду. Богиня молчала. И даже на вручение Аэлине короны, древней фейской королевы, не отозвалась. Корону Мэбы Аэлина убрала в мешок, словно запасной оружейный пояс не сказав по этому поводу ни слова, и ее никто не спросил. Все несколько часов их плавания Аэлина сидела на скамейке, внимательно разглядывая свои безупречно гладкие руки, иногда всматривалась в черную воду за бортом лодки. Что еще ждало там увидеть королева, кроме собственного отражения в ряби волн, Элида не знала и знать не желала. Горель ей шепотом сообщил, что здесь полным-полно древних и опасных чудовищ,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 Армаду Маэвы он позвал, опасаясь, что флот мелисанды вот-вот их уничтожит. Это он сделал ради нее. Как в тот день, когда Фенрис выхватил кусок мяса из ее руки, а опустил магический щит в обмен на помощь горели в исцелении. Спасенная королева сидела у нее за спиной. В глазах ни искорки прежнего огня, на лице ни следа дерзкой улыбки. Два месяца, проведенные с с двумя истязателями. Такова была плата, такова была ношу, которую теперь приходится нести Аэлине и всем им. Ее молчание, притушенный огонь — это все из-за него. Не целиком, но во многом. Ларкан сжал зубы, будто прочитав на лице Элиды эти мысли. Потолок пещеры опускался так низко, что даже она могла бы дотянуться, встав во весь рост. И стены все плотнее подступали к реке в каменных берегах. Это всего лишь проток, соединяющий два подземных озера. Негромко произнес Ларкан, увидев, а скорее почув ее страх. Элида не удостоила его ответом, но ей было не скрыть благодарности, промелькнувшей во взгляде. Плавание по темному пространству, тишина которого не нарушалась веками, продолжалось. Разговоры стихли сами собой. Каменный ошейник оказался выдумкой Рована, однако армия, собранная Маевой вокруг Доронеллы, была настоящей, и Дорин с Маноной искали третий ключ Верда. Никто не знал, где Эраван его прячет, но если Дорин найдет третий ключ, собрав у себя все... Плеск волн, ударяющихся о борта лодки, был единственным звуком. Горель нес дозор в носовой части.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 А Элина сознавала, что будет терзаться этим до конца своих дней. Корить себя за то, что долг, возложенный на нее, заплатил другой. Жертва Дорина станет наказанием за ее неспособность выполнить волю богов. И с чувством вины она будет жить десятки, если не сотни лет. Память о зверствах двух этих месяцев тоже навсегда останется с нею. Черная вода подземной реки давила.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 Айлина помнила, какое лицо было уровано, когда она рассказывала, на что ее толкнула его уловка с каменным ошейником. И спутники поглядывали на нее со смешанным чувством жалости и страха. Они видели, как изменилась она после зверств Керна и Маэвы, и побаивались новой Айлины. Она и сама испытывала страх. Взять хотя бы тело. Айлина ощущала его как совершенно новое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 Она будет сражаться за возвращение к прежней Аэлине, Продираться туда. Вспомнить свою нагловатую, самоуверенную манеру держаться. Снова научиться улыбаться и подмигивать. И даже если пятно в душе останется ее пожизненным противником, она научится его не замечать. Это путешествие в темноте даст ей прекрасную возможность воссоздать прежнюю Аэлину, Сделать так, чтобы другие в это поверили. Невзирая на тьму и хаос оставшуюся внутри, невзирая на слова, застревавшие в горле, она покажет окружающим то, что они хотят видеть. Несгибаемую огненосицу, а Элину, прозванную неистовым огнем. Такую же ложь она явит миру, заставив в нее поверить. Быть может, однажды она тоже поверит, что так оно и есть.